Часть четвертая. Майо, стоявший посреди вестибюля, ошеломленно качал головой. С глухим стуком он упал на спину и начал отползать от моего учителя, при этом головой выболталась из стороны в сторону. «Нет, я... я... возможно, мне стоит объяснить». Голос моего учителя был ужасающе холоден. Как и прежде, я ощутила в его тоне чувство вины. «Флат!» «Да!» Словно ожидая именно этого момента, Флат резко поднял руку вверх, которая сжимала какую-то одежду и сумку. «Как и сказал профессор, мы нашли это рядом с тем родником!» Дорожная сумка и одежда золотой принцессы. Увидев это, я каким-то образом поняла, что произошло. Когда магия рассеялась, Калина отправилась к роднику, чтобы переодеться. А для того, чтобы сбежать от лорда Байрона, она приготовила сумку и спрятала ее неподалеку, чтобы отправиться в путь без лишней задержки. Во множестве легенд о Зигфриде он также проводил время рядом с подобными родниками. Например, когда осмывал с себя кровь дракона, или когда отправился на навстречу своей смерти. Разумеется, когда дело касается магии, это тоже имеет значение. Но нет, всё не настолько сложно. До этого я был уверен где-то процентов на 80 или 90, но только теперь окончательно уверился в том, что вы есть убийца. Спрашивать «худаннет» бессмысленно, сказал как-то мой учитель. Еще он говорил, что даже в... Хао Даннет нет никакого смысла. Если преступником был Мак, размыть эти понятия можно было самыми разными способами. Всяких трюков было несчасть. Пройди сквозь стену, чтобы создать запертую комнату, если захочешь. Наложи одно единственное проклятие, и дело сделано. Однако вай даннет, какими бы скудными ни были выводы, являлось исключением из этого правила. Единственными, кто мог прикрыть реджину золотую принцессу, были вы и Исла, верно? Прошептал мой учитель. Услышав эти слова, Серебряная Принцесса и ее горничная начали заметно содрогаться. А причина, по которой это не мог быть Исла — Тремау. Грандо Закитока или Лорду Вэллию удалось бы остановить Тремау. Даже Атрам Калиаста смог бы это сделать. «Можно было и без смог бы! резко отозвался Атрам. Поскольку он ограничился лишь этими словами, это послужило достаточным доказательством тому, что он не был уверен, что смог бы остановить горничную из ртути, стоявшую прямо перед ним. Однако вы двое слишком уж направленная. Будучи портным и фармацевтом, вы не то что остановить ее, даже защититься едва ли смогли бы. Чтобы полностью обезвредить ее, нужно досконально знать формулу и устройство тайного знака. Да, полагаю, мой ученик Флот особенно искушен в подобных вещах, но сделать такое на самом деле довольно сложно. По крайней мере, я бы точно не смог. Вам же нужно было как-то изучить Тримао вблизи, и моя сестра, как она сама мне сказала, один раз утратила бдительность». Тогда я слишком нервничала, потому что находилась на вражеской территории. Не будь таким грубым, дорогой мой брат! Пропустив просьбу Райнус мимо ушей, мой учитель продолжил. Более того, пачкать кровью руку Тремау было уже через чур. В этом попросту не было необходимости. Райнус уже была загнана в угол, и ее подозревали в убийстве Золотой принцессы. Поэтому я и решил, что в инциденте Золотой принцессы и в убийстве Калины были виновны разные люди. Тогда... Получается что... С боли в голосе произнес Исла и повернулся. Глядя на своего друга детства, он видел лишь монстра, облачённого в знакомую одежду. На этот раз фармацев ничего не стал отрицать. По-прежнему, сидя на полу, он начал улыбаться. Его дрожь полностью прекратилась, рот растянулся в широком полумесяце улыбки. Он был совершенно спокоен. «Но...» «На...» — наконец произнес Майя. «Почему? Почему то, что я сделал, неправильно?» Его болезненно пустой голос эхом разнесся по вестибюлю. Наши уши все расслышали правильно. В глазах Майя мы видели убежденности, которой не мог мечтать даже человек, получивший откровение от самого Господа. В его вопросе было искреннее недоумение. Нет, это было неправильно, потому что даже мне казалось, что он был прав. Я знал ее с самого детства. Много лет. Знал лучше, чем кто-либо. Но та женщина была для меня чужим человеком! Интересно, какую женщину он имел в виду? Настоящую золотую принцессу Диадру? Горничную Калину, которая всегда была рядом с ней? Или... Вот я и подумал, что соберу хотя бы частичку я, Прежнее я, ещё до смерти. Вероятно, это произошло до того, как Райнос обнаружил те отпечатки ног и послал от по следу. Как и мы, Майя пытался выяснить, кто убил золотую принцессу. Или, может, он даже не задумывался о поисках убийцы. Может быть, как он и сказал... Он просто хотел собрать немного остаточной сущности ее жизни. И Если он мог усиливать свои чувства, тогда пойти по следу, как Тримау для него не составило бы проблем. А когда он наткнулся на Калину у того родника, она, скорее всего, готовилась к бегству от лорда Байрона. Когда я спросил её, то удивился. Ведь она сказала, что золотой принцессой была она, Калина. Сначала я не поверил ей. Но можете себе представить, как я был рад? Потому что... Потому что... дядра может, и умерла? Но золотая принцесса вся еще была жива! Та «Да красота, пускай части, но вся еще была там!» — кричал Майо. Пересиливая своё заикание, он излил всё, что таилось в его сердце. Будучи очарованным результатами заклинания Золушки, он был подобен миссионеру, вещавшему о величайшем Евангелии. «Но она сказала, что убегает, что собирается сбежать от лорда Байрона!» «Увезти серебряную принцессу Риджины из башен, и она попросила меня помочь!» Она считала Майя надежным другом детства. Считала, что Майя пусть и узнал правду, но все равно помог бы им, и поэтому она все ему рассказала. Но они думали по-разному. Нет, их мысли были направлены в совершенно противоположные стороны. «Это... это было бы непростительно, верно? Она была мертва, и поэтому ту красоту необходимо было вернуть. Я должен был остановить ее. Даже если ей пришлось для этого умереть. Исследования для Серебряной Принцессы должны были продолжиться. Я к тому, что мы же видели. Видели итог. Мы же вкусили его. И поэтому нам нужно было продолжать двигаться вперед. Это обязанность любого мага. Он был прав. В том, что он говорил, не было совершенно ничего плохого. Перед лицом той... Жизнь одного человека и чужая свобода не стоили даже грязи под ногами. Чтобы воссоздать ее. Её... Ты с радостью пожертвуешь дюжинами сотнями людей. Вот почему я решила стать тем героем. Я приняла изменившуюся себя, потому что думала, что должна сделать людей на моей родине счастливыми. Нет, даже теперь еще было не поздно. Ада все еще был со мной. Эй, Грей, опомнись!» Голос, раздавшийся в районе моей правой руки, казалось, доносился откуда-то издалека. «Зачем мне нужно было колебаться? Я должна была лишь принять этот путь». Тем человеком, который должен был признаться в том, что ему не удалось поступить правильно, была я, и сейчас было самое время встать на колени и просить о прощении. Но передо мной вдруг возникла чья-то спина, затянутая в чёрное. Ты был прав. Этим человеком оказался мой учитель. Как Маг ты поступил совершенно правильно. Алларта Элмела второй. Тихо пробормотал и на рай, прижав руку к груди. Не обратив на неё внимания, учитель продолжил. «Для мага пожертвовать другом детства ради достижения мечты вполне естественно». В полумраке вестибюля глаза Майи начали дрожать. Словно у потерянного дитя, только что обретшего спасения. на его лице расцвела даже стоково невинная улыбка. «Тогда? Но если так, то почему вы просто не попросили ее умереть?» Словесный удар моего учителя был прямым, честным и резким. Даже остальные маги уставились на него, широко раскрыв глаза и гадая, к чему он клонил. «Что?» Вместо того, чтобы сразу прибегать к убийству, почему вы просто не попросили вашу подругу детства умереть ради вас? Я хочу увидеть абсолютную красоту еще раз, поэтому прошу, позволь мне разорвать тебя на куски. Почему вы не попросили? Если это была ваша мечта, почему вы не попросили Серебряную Принцессу или Реджину сделать то же самое? Почему они заявили об этом гордо и открыто? Слушая слова моего учителя, Майя беззвучно открывала и закрывала рот, словно пытаясь надуть пузырь. «Я бы никогда не...» «Я бы никогда не попросил нечто настолько нелепое, да? Это все, что вы можете?» Произнес, будто плюнул мой учитель. Его отвращение было как никогда искренним. Этих резких слов хватило, чтобы избавить мой разум от помутнения. По какой-то причине я ощутил запах железа. Черный костюм, обтягивавший его высокую фигуру, походил на непроницаемый доспех. Подрагивающий дым, поднимавшийся от его сигары, был подобен серебряному копью. Он будто явился из далеких земель. «У вас не было энтузиазма, способного растоптать множество стран без всякой на то божественной воли или нравственной причины, только для того, чтобы удовлетворить свое желание. Я хочу увидеть самое дальнее море. Ради одного такого желания вы не смогли бы разбазаривать славу и гордость армии Махараджи, не смогли бы собрать войско, чтобы продвинуться вперед. У вас так мало веры в собственную цель, но вы при этом всерьёз думаете, что сможете воплотить свою мечту в реальность?» В голосе моего учителя было нечто, говорившее, что сам бы он никогда не дрогнул. Его голос был таким, словно он собственными глазами видел конец света. Даже если это было нечто, что он сам никогда не видел, даже если это была лишь давнишняя тень на его сердце от лица зрения мира кого-то другого, эта затаённая мечта была тем, что никто не мог высмеять. Неважно, маг или нет, для человека нет ничего важнее эго. Сколько бы добра ты не совершил, сколько бы зла не посеял, сколько бы людей не спас и не ранил, все это неважно. Даже если это просто недопонимание или недоразумение, Если это образ жизни, который ты избрал, выпейте грудь вперед и гордись этим. Если ты готов сражаться ради себя, то, по крайней мере, пролей часть этой самоуверенности на окружающих. Если вы так думаете, тогда скажите это с гордостью, прежде чем мы ввяжемся в эти глупые игры. Я увидел, как Калина пытается сбежать, и поэтому убил я. Ты не сделал этого и проиграл, ты не смог этого сделать, и теперь ползаешь по полу. Значение его слов тронуло меня до глубины души». Я не думала, что его моральные убеждения были настолько велики. У обычного человека они были обычными, магу, монстру. Были присущи этика и здравый смысл мага, монстра. Но в нем уживалось и то, и другое. В каком-то смысле, возможно, этого стоило ожидать. Магия сама по себе была историей и диалогией. Мой учитель, разобравший до мельчайших деталей самые разные виды магии, должен был знать архитектуру и диалогию лучше, чем кто-либо. Лорд. Один из двенадцати магов, королей часовой башни, независим от родословной или таланта». В ответ на пустые взгляд майя учитель сказал «Ваши амбиции – не более чем алчность». Приговор был вынесен. Мне почему-то показалось, что я услышал звук падающего лезвия гильотины. Теперь, когда в вестибюле башни луны воцарилось некое подобие спокойствия, с таким видом словно вкусовый сигар вдруг стал кислым, учитель сместил взгляд в сторону. «Почему вы его не выдали?» Выражение лица серебряной принцессы, как и всегда, невозможно было различить за вуалью. Но в этот раз она, наконец, произнесла: "Вообще-то мы намеревались сбежать той же ночью. Избежали бы, если бы Майя не убил Калину. Тогда почему? Вы же понимаете, не так ли? Вы же сами сказали, что поняли только причину". "Реджина", Реджина прекрасным голосом ответила: "Как ее близнец, пускай ограниченно, но я могла чувствовать ее мысли и эмоции". Среди магов это было достаточно распространено. В конце концов, городских легенд о близнецах, обладающих телепатической связью, было Пруд Пруди. Но мне удалось четко воспринять ее мысли, прежде чем она умерла. Ее желание спасти Майя. Майя с юных лет не сводил глаз моей сестры Диадры. Взгляд Калины точно так же был прикован к Майе. Как лучше всего было назвать такие отношения? Может, любовью? Но видел ли Майя что-нибудь дальше красоты Диадры? Ведь он так невинно радовался возвращению Золотой Принцессы, когда услышал превращение Калины. Однако у Калины все равно были чувства к нему. Я не могла понять. Нет, неправда. Я понимала. В конце концов, несмотря на то, что все те люди у меня на родине хотели лишь, чтобы я стала тем древним героем, я все равно не могла заставить себя ненавидеть их. Рано или поздно я бы тоже стала радоваться, как и они. Не так ли? По крайней мере, я так думала. Поэтому мы и решили не вдавать Майя. Вот и все. Как будто, спутав облегчение, только пробормотала. Получается, что если бы ты попросил ее умереть, то она вполне могла бы это сделать.